Апрель 1891. Однажды утром во время завтрака папа сказал: "Слова на букву С, возможно, вызовут волнение в виду фиктивной величины из всех возможных вариантов". Мне понадобилось меньше минуты, чтобы разгадать загадку. "Фиктивный начинается на Ф, а не на В", сказала я. Папа не успел ещё кашу проглотить, так быстро я ответила. Я думал, тебя слово всевозможных смутит. Оно тоже на В начинается и означает различных. Ответ принимается. Теперь скажи, какое определение тебе нравится больше всего? Папа протянул страницу черновика через кухонный стол. Прошло 3 года после праздничного пикника в честь букв A и B, но они всё ещё работали над грамматиками для буквы C. Текст на странице уже напечатали, но некоторые строчки были зачёркнуты, а поля исписаны примечаниями папы. Если ему не хватало места, он приклеивал клочок бумаги к краю страницы и писал на нём. Мне нравится новый вариант, сказала я, указывая на клочок бумаги. Что там написано? А бы знать правду, пошли за юницей, и услышишь ответ из её уст. Почему он тебе нравится? Слова какие-то необычные, звучат забавно. Это просто старинные слова. Папа взял черновик и перечитал то, что он написал. Видишь ли, слова со временем меняются. Их вид, звучание, иногда даже их значение. У слов своя история. Он провёл пальцем по предложению. Если заменить их другими, то предложение будет звучать по-современному. Кто такая юница? Девушка. И я юница. Папа взглянул на меня и слегка вскинул брови. Мне скоро 10 исполнится, напомнила я ему. 10 говоришь? Ну тогда нет вопросов. Оглянуться не успеешь, и ты уже юница. Слова и дальше будут меняться. ложка остановилась на полпути к его рту. Возможно, но я думаю, если значение слова будет записано в словарь, оно станет постоянным. Получается, вы с доктором Мюре можете дать словам любое значение, какое захотите, и нам всем нужно будет использовать их такими вечно? Конечно, нет. Наша задача прийти к согласованию. Мы обращаемся к литературным источникам, чтобы понять, как слово используется. Потом придумываем ему определение, которое будет общим для всех значений. Это называется научным подходом. Что означает то слово? Согласование. Оно означает, что все согласны. Вы всех спрашиваете? Нет, умница моя. Но вряд ли найдётся книга, с которой бы мы не сверились. А книги кто пишет? Разные люди. Ну, хватит вопросов. Ешь кашу, не то в школу опоздаешь. Прозвенел звонок на обед, и я увидела Лизи. Она смущённо стояла на своём обычном месте за школьными воротами. Мне хотелось броситься к ней, но я сдержалась. Не показывай им свои слёзы, сказала она, взяв меня за руку. Я не плакала. Ты плакала. И я знаю почему. Я видела, как они тебя дразнили. Я пожала плечами и почувствовала, как слёзы снова наворачиваются на глаза, поэтому я стала смотреть себе под ноги. Почему они тебя дразнили? Я подняла обожжённые пальцы, лизи стиснула их и поцеловала, а потом так звучно чмокнула меня в ладошку, что я не смогла удержаться от смеха. У половины из них отцы с такими же пальцами. сказала она. Я удивлённо посмотрела на неё. Свитая правде, у тех, кто работает на литейном заводе, пожоги словно клеймо, отрубят на весь Иерихон об их ремесле, а их молявки негодяи, если дразнят тебя. Но я от них отличаюсь. Мы все друг от друга отличаемся, ответила Лизи, но она не поняла, о чём я хотела сказать. Я, как слово Арфа бедре несопоставимый, пояснила я. Никогда такого не слышала. Это одно из слов моих дней рождения. Папа говорит, что оно устарело, и никто его больше не использует. Ты и в классе так разговариваешь, засмеялась Лизи. Я снова пожала плечами. У них другие семьи, Эсми. Они не привыкли говорить о словах, книгах и истории, как ты и твой отец. Некоторые люди чувствуют себя лучше, когда унижают других. Вот вырастешь, и всё изменится, обещаю. Мы шли молча, и чем ближе подходили к скрипторию, тем легче мне становилось. Перекусив бутербродами на кухне вместе с Лизией и миссис Баллорд, я прошла через сад в скрипторий. Работники доктора Мюре, занятые либо обедом, либо словами, Один за другим подняли головы, чтобы посмотреть, кто пришёл. Я тихонько села рядом с папой. Он освободил немного места, и я достала из рюкзака тетрадь, чтобы выполнить домашнее задание по письму. Когда я закончила, я соскользнула со стула под сортировочный стол. Листочки не падали, и я разглядывала туфли работников. Каждая пара идеально подходила своему владельцу. и каждая из них имела свои особенности. Туфли мистера Уоррелла из тонкой дубленной кожи стояли неподвижно и косолапо, в то время как разношенные туфли мистера Митчелла, напротив, были развернуты носками наружу и без устали притопывали каблуками. Из них выглядывали носки разного цвета. «Проворные туфли мистера Мейлинга всегда появлялись в тех местах, где я их совсем не ожидала увидеть». Обувь мистера Балка спряталась под столом, а туфли мистера Свитмена выстукивали ритм мелодии, которую, как мне казалось, он напевал про себя. Когда я выглядывала из-под стола, на его лице обычно сияла улыбка. Папины туфли нравились мне больше всех, и я всегда рассматривала их последними. В тот день одна туфля лежала на другой, но обе подошвы были повёрнуты ко мне. Я потрогала крохотную дырочку. которая совсем недавно начала пропускать воду. Туфля качнулась, будто отгоняя муху. Я снова коснулась подошвы, и она застыла в ожидании. Я чуть пошевелила пальцем, и туфля свалилась на бок, сразу превратившись в безжизненное старье. Нога, освободившаяся из нее, принялась щекотать мне руку. У нее это получалось так неуклюже, что я с трудом смогла удержать смех. Я ущипнула большой палец на папиной ноге и отползла в более светлое для чтения место. Все вздрогнули, когда в дверь скриптория три раза постучали. Папина нога сразу же нырнула в туфлю. Из своего укрытия я видела, как папа открыл дверь невысокому мужчине с большими светлыми усами и почти лысой головой. Крейн, представился он, когда папа впустил его внутрь. Меня ожидают. Его одежда была ему велика. Наверное, он, как и Лизи, ещё надеялся до неё дорасти. Это был новый помощник доктора Мюрея. Некоторые работники приходили только на несколько месяцев, но иногда они оставались навсегда, как мистер Свитман. Он приехал в прошлом году и из всех мужчин, сидевших за столом, был единственным, кто не носил бороду, так что я могла видеть его улыбку. А улыбался он часто. Когда папа представлял мистера Крейна остальным мужчинам, он ни разу не улыбнулся. А эту маленькую озорницу зовут Эсме, сказал папа, помогая мне подняться. Я протянула руку, но мистер Крейн её не пожал. Что она там делала? спросил он. Наверное, то, что все дети обычно делают под столом, ответил мистер Свитман, и мы улыбнулись друг другу. Папа наклонился ко мне. Эсма, передай доктору Мьюрею, что прибыл новый помощник. Я побежала через сад на кухню, и миссис Баллхард провела меня в столовую. Доктор Мьюрей сидел во главе большого стола, а миссис Мьюрей напротив него. Между ними хватило бы места всем 11 детям, но, как сказала Лизи, трое из них уже вылетели из гнезда. Остальные сидели по обе стороны стола. Самые старшие ближе к доктору Мьюре, самые младшие на высоких стульях рядом с их матерью. Я молча ждала, пока они прочтут благодарственную молитву. Тогда Элси и Росфрид помахали мне, и я сделала то же самое в ответ. Папино поручение уже казалось мне не таким важным. Новый помощник спросил доктор Мьюре: когда увидел, как я топчусь у порога. Я кивнула, и доктор поднялся. Остальные принялись за еду. В скриптории папа что-то объяснял мистеру Крейну. Тот обернулся, когда услышал, что мы вошли. Доктор Мюррей: "Сэр, для меня большая честь присоединиться к вашей команде". Мистер Крейн протянул руку и слегка поклонился. Доктор Мюррей покашлял. Хотя это было больше похоже на мучение, и пожал ему руку. Эта работа не всем подходит, произнёс он. Она требует определённого усердия. Вы усердны, мистер Крейн. Разумеется, сэр. Доктор Мюррей кивнул и вернулся в дом, чтобы закончить обед. Папа продолжил показывать скрипторий. Всякий раз, когда он объяснял мистеру Крейну, как разбирать листочки, тот кивал, и говорил: "Ничего сложного. Листочки присылают добровольцы со всего мира", сказала я, когда папа показывал ему ячейки. Мистер Крен хмуро взглянул на меня, но ничего не ответил, и я отступила от него подальше. Мистер Свитмен положил мне руку на плечо и сказал: "Однажды мне попался листок из Австралии. Это почти так же далеко от Англии, как другой конец света". Когда доктор Мюррей вернулся после обеда, чтобы дать мистеру Крейну задание, я не стала их слушать. Он здесь ненадолго или навсегда? шёпотом спросила я папу. На какое-то время, ответил он. Возможно и навсегда. Я залезла под стол, и через несколько минут к хорошо известным мне туфлям присоединилась незнакомая пара. Туфли мистера Крейна были старые, Как у папы. Но их не чистили уже целую вечность. Я наблюдала, как они старались устроиться поудобнее. Сначала правая туфля легла на левую, затем левая на правую. В конце концов они обвили передние ножки стула, как будто пытались спрятаться от меня. Незадолго до того, как Лизи должна была отвезти меня обратно в школу, рядом со стулом мистера Крэйна упала целая стопка листочков. Папа в шутку заметил, что листочки на букву С стали слишком тяжёлыми для наших возможностей. Он усмехнулся, как делал всегда, когда был доволен своим остроумием. Мистер Окраино было не смешно. Их плохо скрепили, сказал он, и наклонившись под стол, постарался захватить как можно больше листочков одним движением. Он зажал их в кулаке так, что они помялись. Я охнула. А мистер Крен ударился головой о нижнюю часть стола. Мистер Крен, всё в порядке? спросил мистер Мейлинг. Девочка слишком большая, чтобы сидеть под столом. Она скоро вернётся в школу, заверил его мистер Свитман. Когда мают дыхание успокоилось, а скрипторий снова погрузился в своё обычное шуршание, я ощупала пол рядом с начищенными туфлями мистера Орла. Лежали два листочка, как будто не знали, что там безопасно и на них никто случайно не наступит. Я подняла их и тут же вспомнила о сумбуке под кроватью Лизи. Я так и не смогла заставить себя вернуть листочки мистеру Крайно. Увидев Лизи в проёме двери, я придвинулась к столу папы. "Уже пора", спросил он. Хотя мне казалось, что за часами он следил. Я положила тетрадь в ранец и вышла в сад вместе с Лизи. Можно я кое-что положу в твой сундук перед тем, как пойти в школу? Я давно не приносила новых секретов, но Лизия сразу же поняла, о чём идёт речь. Я всё ждала, когда же ты найдёшь новые сокровища. В сундук попадали не только листочки со словами. В своём шкафу папа хранил два деревянных ящика. Я нашла их, когда мы играли в прятки. Я пыталась залезть подальше в шкаф, в самую темноту, и угол одного из них больно кольнул меня в спину. Я открыла ящик. Из-за папиных пиджаков и старых пахнущих сыростью платьев Лили в шкафу было слишком темно, чтобы разглядеть его содержимое, но моя рука нащупала края конвертов. На лестнице послышался топот, и папа запел: "Фи-фай-фо-фом". Я захлопнула крышку ящика и придвинулась к центру шкафа. Хлынул свет, и я прыгнула папе на руки. Поздним вечером, когда я уже должна была видеть сны, мне не спалось. Папа всё ещё вочитывал внизу гранки, поэтому я выскользнула из кровати и на цыпочках прошла по коридору в его спальню. "Все зам, откройся", прошептала я и открыла дверцу шкафа. Я достала оба ящика и уселась с ними под окном спальни. Сумрачный вечерний свет всё ещё позволял хорошенько рассмотреть их. На первый взгляд, ящики казались одинаковыми: светлая древесина, медные уголки, но один из них был гладким, а другой шершавым на ощупь. Я придвинула к себе полированный ящик и погладила блестящее дерево. Сотня конвертов толстых и тонких, сложенных друг с другом в хронологическом порядке. Его белые письма прижимались к её синим. В основном они чередовались, но встречались два или три белых конверта подряд, как будто папе нужно было так много о чём-то рассказать, что для Лили уже не имело значения. Если прочитать все письма от первого до последнего, они бы рассказали историю их романа. Но я знала, что у неё печальный конец. Я закрыла крышку, не тронув ни одного письма. Другой ящик был тоже наполнен письмами, но не от Лили, а от других людей. Они были связаны пачками, и самая толстая связка была от Дите. Я вытащила самое последнее письмо и прочитала. В основном оно касалось словаря, а словах на букву С, которые, казалось, никогда не закончатся. И о том, что ред коллегия просила доктора Мюре работать быстрее, потому что словаря обходился слишком дорого. В конце было написано немного обо мне. А до Мюры говорит, что листочки у Джеймса перебирают дети. Она обрисовала целую картину, как они до поздней ночи сидят за обеденным столом, заваленным горой бумажек. Она даже осмелилась предположить, что Джеймс хотел стать многодетным отцом именно поэтому. Слава богу, она сохранила здравый смысл и чувство юмора. Я считаю, что без этого работа над словарём стала бы невыносимой. Ты должен передать Эсме, чтобы она хорошо пряталась, когда находится в скрипе, иначе доктор Мюра её тоже завербует. По-моему, она достаточно умна, и не исключено, что и сама захочет помогать. Твоя Эдит. Я задвинула оба ящика в шкаф. Ина ципочках пошла по коридору в свою комнату. Письмо от тёти Дите я взяла с собой. На следующий день Лиза наблюдала за тем, как я достала её сундук, вынула письмо из кармана и положила его поверх листочков, устилавших дно. "У тебя уже много секретов", заметила Лизе, нащупывая крестик под одеждой. "Это письмо обо мне", сказала я. Его выбросили лисо отчли неважным. Лиза старалась придерживаться правил. Я немного подумала и ответила: "Забыли". К шкафу я возвращалась снова и снова, чтобы читать письма Дидты. В них всегда было что-то обо мне, какие-то ответы на папины вопросы, как будто я была словом, а письма листочками, которые помогали определить моё значение. Я думала, если я их все прочитаю, может быть, во мне появится больше смысла. Письма из полированного ящика я читать не решалась. Мне нравилось смотреть на них, проводить рукой по конвертам и чувствовать их движение под ладонью. Мои мама и папа были в том ящике вместе. И засыпая у себя в кровати, я иногда слышала их приглушённые голоса. Однажды вечером я прокралась в комнату папы и как кошка на охоте заползла в шкаф. Мне хотелось застать их в расплох, но едва я подняла крышку ящика, они сразу притихли. Ужасное одиночество заставило меня вернуться в кровать и потом мешало мне уснуть. На следующий день я чувствовала себя слишком уставшей, чтобы идти в школу, и папа взял меня с собой в санный сайт. Всё утро я провела под столом с чистыми листочками и цветными карандашами. Я написала своё имя разными цветами на 10 бумажках. Поздно вечером я открыла полированный ящик и вложила свои листочки между белыми и синими конвертами. Теперь мы все втроём были вместе. Теперь я ничего не пропущу. Сундук под кроватью Лизи стал тяжелеть от писем и слов. Ни ракушек, ни камушков, ничего красивого, сказала как-то Лизия, когда я открыла сундук. Эсимей, зачем ты собираешь все эти бумажки? Я собираю не бумажки, Лизи, а слова. Но что такого важного в этих словах? Я и сама точно не знала. Я больше чувствовала, чем понимала. Одни слова напоминали птенцов, выпавших из гнезда, другие были похожи на ключ к разгадке. Я чувствовала, что они важны, но не понимала почему. С письмами Диты то же самое. Они казались частями головоломки, которая однажды сложится вместе и объяснят что-то такое, что папа объяснить не в силах, а Лили смогла бы. Я не знала, как рассказать об этом Поэтому спросила: "Для чего ты вышиваешь, Лизи?" Она долго молчала, складывала чистое бельё и меняла простыню на кровати. Не дождавшись ответа, я продолжила читать письмо Дите к папе. "Ты уже думала о том, что будешь делать, когда Эсма вырастет из школы Святого Варнавы?" Я тут же представила, как моя голова торчит из дымохода, а руки и ноги из окон с разных сторон. Мне нравится, когда мои руки заняты, сказала Лизи, а я уже и забыла, о чём её спрашивала, и чтобы чувствовать, что я существую. Какая глупость. Конечно, ты существуешь. Лизи перестала застилать постель и посмотрела на меня так серьёзно, что я отложила письмо Дита. Я убираю, помогаю готовить, разжигаю камин. Всё, что я делаю, съедается, сжигается или пачкается. В конце дня не остаётся и следа от того, что я делала. Лиза опустилась на колени и погладила вышивку на моей юбке, которая скрывала заштопанную дырку. Я провала её в кустах ежевики, а Лиза её зашила. "Моя вышивка всегда будет здесь", сказала она. "Когда я смотрю на неё, я чувствую, что я В общем, я забыла это слово. Ну, что я буду здесь всегда? Вечная, подсказала я. А в остальное время что ты чувствуешь? Чувствую себя одуванчиком перед тем, как подует ветер.